Глава седьмая. Флейта. And all the kids cried out, "Please stop. You're scaring me. I can't help this awful energy. God damn right. You should be scared of me. Who is in control?" "Holsy, control." У ванцына звенело попеременно то в правом ухе, то в левом потому что Фалин метался из угла в угол быстрее, чем мячик для настольного тенниса. Хотя сравнение не совсем подходящее. Мячик не орет, как пожарная сирена. Они сидели в кабинете Фолиня уже полчаса, не говоря ни слова, потому что вставить хоть что-то в поток брани, что сыпался им на голову, было нереально. Лун Анни возмутимо наблюдал за Фалинем, словно на приеме у невролога, когда врач просит следить за молоточком и водит им перед твоим лицом то вправо, то влево. Он даже... Головы не поворачивал, двигал только глазами. Иванцыну куда спокойнее было смотреть на него, чем на крушащего все на своем пути брата. Какого черта? Какого дьявола, какого хрена вас туда понесло? В сотый раз спрашивал Фалинь, не оставляя ни малейшей паузы для ответа. Кто вас вообще сюда звал сегодня? Бродите тут везде, как у себя дома? Кто вас пустил? Уволю к чертовой матери всех! Фа! попытался произнести Ван Цин, но брат аж подпрыгнул от возмущения на месте. — А ты вообще заткнись! Ты совсем идиот! — гаркнул он так, что у Ван Цина шевельнулись волосы у лица. — А если бы кто-то пострадал? А если бы вы сами оттуда свалились? Здесь, конечно, с Фалинем спорить было бессмысленно, потому что он был совершенно прав. Ван Цин ног под собой не чувствовал, когда спускался из-под потолка павильона, передумав за эти минуты миллионы вариантов развития событий. И что в этом бутафорском дворце внизу мог кто-то быть, и что он нарушил ход постановки, и что Фалиню теперь придется возвращать деньги заказчику. В голове будто били колокола. — Прости, прости, пожалуйста! — произнес он, подавшись вперед и вцепившись пальцами в край стола Фолиня. Тот смирил его таким взглядом, что Ванцин поспешил снова сесть ровно. Их с Лун Аням отчитывали, как в школе в кабинете директора. Ванцину, конечно, не привыкать. Кабинет директора был его любимым местом во время учебы в средних и старших классах. Утром можно было сразу идти туда, а не на занятия, чтобы не терять зря время. Однако не получалось вообразить что-то подобное о Лун-Ане. Вот он наверняка был примерным учеником, да и сейчас не заслужил всей этой брани. Он пытался увести Ван Ванцина из шестого павильона, предупреждал, что им там не место. Ван Ванцин чувствовал бы себя не так паршиво, если бы Фалинь говорил «ты», а не «вы». К счастью, при падении огромного меча никто не пострадал. Более того, актеры вели себя так, словно их этот момент нисколько не удивил. Они ахали и охали, перешептывались между собой, указывали в сторону груды золотых обломков, в которую превратился дворец, но не выглядели напуганными. Ван Цин, несмотря на шок случившегося, продолжал высматривать Аюна. Это было бессмысленно. Когда на них в неосвещенной части павильона вне действа налетел растрепанный, Дрожащий от ярости Фалинь с перекошенным лицом и вытолкал их в коридор, Ван Цин увидел снаружи Минако, смирно спавшим у нее на руках мальчиком. Девушка только сделала шаг им, слон Анем, навстречу и хотела что-то сказать, но увидела Фалиня и вжалась лопатками в стену. Ван Цин улыбнулся ей и покачал головой. Не сейчас. Похоже, Аюн просто уснул там, где прятался, и Минако нашла его сама. — Я запрещаю вам появляться здесь вне расписания! — Фолинь резко втянул носом воздух и рванул в ворот своей черной рубашки, наверное, намереваясь ее расстегнуть. Ван Цин услышал, как звякнула опол маленькая пуговица. — Не мешайте мне работать, вашу мать! Ван Цин бросил взгляд на лун Аня и снова посмотрел на брата. Ему правда было очень жаль. Фолинь весь покрылся красными пятнами, даже шея и часть груди, которую теперь не полностью скрывала рубашка. На месте вырванной пуговицы висели ниточки. — Фолинь! — взмолился он. — Прости, это я виноват. Лун-Ань здесь ни при чем. — Ну, естественно! Заорал во весь объем легких Фалинь, пнув в свой рабочий стол. Стоявшая на нем рамка с фотографией качнулась назад и упала плашмя. Ван Цин увидел их снимок, втроем с Юйлань. Кажется, с ее выпускного в университете. На сердце стало еще тяжелее. — Всегда, если появляешься ты, у меня неприятности. Я внесу тебя в черный список на посту охраны. Хрен ты сюда еще придешь! Ван Цин вздохнул и опустил голову в дверь неожиданно постучали. — Я занят! — рявкнул Фалинь, упираясь в стол обеими руками и пытаясь отдышаться. Дверь тихо щелкнула и приоткрылась. Ван Цин с удивлением обернулся. Не каждый день встретишь человека, кто бы это ни был, который захочет вот так бесславно расстаться со своей жизнью. Даже он не решился бы войти, услышав такой вопль. На пороге стоял молодой мужчина в странном костюме золотистого цвета. Узкое бледное лицо обрамляли выпущенные из прически черные пряди, Остальная же копна была высоко сцеплена на затылке в пышный хвост. Все это великолепие венчала массивная заколка с внушительными подвесками. Как незнакомцу удавалось удерживать все это на своей голове. Загадка. Он пристально смотрел на Фалиня. — Господин Фа, извините, что помешал, — произнес он мягким голосом. — Я боялся, что не успею вас застать. Ван сын перевел взгляд на Фалиня. За те несколько мгновений, что он смотрел на гостя, С лица брата исчезли все краски, даже губы стали бледными. Он едва слышно выдохнул и выпрямился, заметной усталостью оттолкнувшись руками от стола. «Мне... мне очень жаль. Произошло недоразумение, господин Чжан. Я...» Начал он, но мужчина рассмеялся и перебил его. «Недоразумение? Разве это оно?» Фаолин с досадой прикрыл глаза. лун Ан не смотрел на него, только на все еще стоявшего у приоткрытой двери человека. У сына снова подскочило к горлу сердца. Это заказчик? Он в ярости? Сколько вообще стоила эта постановка? Он уже готовился прикидывать, какие деньги ему предстоит заработать, чтобы возместить ущерб и клиенту, и Фалиню, когда гость продолжил. Господин Фа, это был хороший ход! Мои друзья в восторге. Меч упал на 15 минут раньше. Это произвело нужный эффект неожиданности. Брови Фалине медленно сошлись у переносицы. Ван Цин снова так резко обернулся к заказчику, что хрустнула шея. — Так он и правда должен был? — изумленно произнес он, но замолчал, когда руку окутало прохладным прикосновением. Ван Цын перевел взгляд на лун Аня. Тот смотрел на него, накрыв ладонью его пальцы на подлокотнике кресла и, встретившись с ним глазами, едва заметно покачал головой. Ван Цин кивнул. Да, ему лучше промолчать. Раз наверху был рычаг, который приводил в движение механизм, из-за чего и рухнул меч. Значит, его там зачем-то установили. — Так его падение было частью сценария, просто это произошло раньше? Фалин прочистил горло, но его голос все равно прозвучал хрипло. — Так вы готовы продолжать? Клиент улыбнулся. — Да, мы приедем завтра в то же время. Я даже не успел переодеться. Надеялся застать вас на месте, пока вы не уехали. В вашем расписании найдется время еще на несколько сцен. Я хотел бы заказать новые. Фалинь только кивнул, убирая с олба растрепанные волосы. — Отлично. — Тогда я внесу оплату на неделю вперед. — И господин Фа? — Да. Необычайно тихо отозвался Фалинь. — Было бы здорово, если бы вы добавили побольше таких неожиданностей в сценарий. Будьте смелее, я вас ни в чем не ограничиваю. С этими словами заказчик подмигнул и вежливо кивнул Ванцину Илун и Лун Аню, после чего удалился с идеально прямой спиной, словно настоящий император, бесшумно прикрыв за собой дверь. Едва это случилось, Фалинь рухнул в свое кресло и обессиленно растекся по нему, свесив руки с подлокотников. Ван Сын честно пытался сдержать смех, но у него плохо получалось. Лун Ань только в этот момент убрал ладонь с его пальцев и смерил его укоризненным взглядом. — Не смотри на меня так, Лун Ань! Слегка толкнув его бок, сказал Ван Сын сквозь рвущийся наружу смех. — Я всегда говорю, что за импровизацией будущее! Фалинь с трудом приподнял голову. — Вы оба! Вон отсюда! произнес он. Наверное, хотел рявкнуть, как обычно, но получилось тихо и слабо. Лун-Ань молча поднялся со своего места и вышел за дверь. Ван Цин еще раз взглянул на Фалиня, который достал телефон и теперь пялился в него, явно бездумно что-то листая. У него была такая привычка — открывать ленту Вейба и крутить ее вот так, не вчитываясь в посты, чтобы успокоиться. Ван Цин хотел уже повернуться, чтобы уйти вместе с Лун-Анем, но Фалинь вдруг уставился на него, начав снова стремительно краснеть. — Ну что там еще? — «Ты!» В брате словно заменили батарейки. Он резко вскочил на ноги и, развернув телефон, ткнул им почти Ван -сыну в лицо, навалившись на свой стол. «Откуда тут фотографии моего офиса? Ты снимал здесь!» «Эм...» Ван Сын потер шею под волосами ладонью. «Было дело. Ты сам разрешил мне снимать, если соглашусь участвовать? В гримерных, в павильонах, а не в моем личном кабинете!» «Эй, эй!» — Всем очень понравилось. Кто-то даже писал, что хочет стать твоим заказчиком. — А, ты уже заделался моим маркетологом? — звопил Фолинь, до хруста сжав пальцами корпус телефона. — Вон отсюда! Не заходи вообще больше в основное здание! Решив с ним не спорить, Ван Цин поспешил убраться в коридор. Фолинь продолжал орать, но ругательства превратились в еле слышное ворчание, когда Ван Цин закрыл дверь и навалился на нее спиной. Хорошая звукоизоляция. Лун Аня вернулся, стоя у окна напротив за которым было совершенно темно. Он не ушел, решив его подождать. Ван-сын улыбнулся ему. Не воспринимай слова Фалиня близко к сердцу. Он очень взрывной, но успокаивается быстро. Ты ни в чем не виноват. Лун-Ань снова промолчал. Ван-сын подошел к нему поближе, доставая из кармана телефон. — Вызовем такси? — спросил он. — На метро мы уже не успеем. Фалинь бездумно смотрел в потолок, сняв ботинки и положив ноги на стол. В голове гудело, хотелось пить... Но сил на то, чтобы встать и дойти до кулера в другом конце кабинета у него не было. Из коридора уже не доносилось ни звука, и он боялся, что так и заснет от усталости прямо на работе. Предстояло еще везти машину до дома, а это полчаса езды по пустым дорогам. Позже. Его слишком измотал этот бесконечный день. Ван Цин, сколько он его знал, а это с самого раннего детства, всегда был таким. Лез куда не просят, ввязывался, во все подряд, сначала делал, а только потом думал, чем постоянно бесил. Конечно, Фалинь знал, что у брата не было никаких плохих намерений. Он не хотел срывать ему постановку. И все сложилось как нельзя лучше. Заказчик оказался доволен и даже захотел купить целую неделю. Но что, если бы вышло иначе? Черт с ними с декорациями, но Ван Цин и сам мог пострадать. На нем все заживало, как на собаке. Но сколько можно так наплевательски относиться к собственной безопасности? Вздохнув, Фалинь со стоном сел, опустив ноги и уронил голову на стол. Еще немного, и нужно будет собираться домой. Он бы точно уснул, если бы в дверь робко не постучали. «Войдите!» С трудом заставив губы шевелиться, произнес он. Все же, подняв голову, Фалин никого не увидел, хотя дверь была приоткрыта. Он нахмурился, но потом что-то ткнулось в него сбоку, заставив подпрыгнуть на месте. «Линь Гэ-Гэ!» — позвал детский голос. «Я не хотел тебя пугать!» У кресла стоял Гоюн, глядя на Фалиня во все глаза снизу вверх. Мальчик теребил рукава своей красной толстовки и переминался с ноги на ногу. Он явно побаивался его, но упорно не сходил с места. — Ты что здесь делаешь? — спросил Фалинь и потер болевший от усталости глаза. — Сколько времени? — Уже одиннадцать! — послышался другой голос. Фалинь вскинул голову. Девушка, отвечавшая за костюмы, а последнюю неделю еще и за Гоюна, как раз закрывала дверь. В ее руке была кружка, из которой поднимался легкий пар. — А, ты... «Минако — Минако! — робко улыбнулась она. — Точно! — Фалинь постоянно забывал ее имя. — Что ты здесь делаешь так поздно? — спросил он, покосившись на мальчика. — Юн не мог уснуть. Очень переживал, что расстроил вас, господин Фа, — сказала Минако, остановившись на середине комнаты и обняв кружку обеими ладонями. «Фалинь — Фалинь! — машинально поправил он. Всех, кто на него работал, он просил называть себя именно так. Господ хватало среди клиентов. И меня расстроил точно не он. Годюн неуверенно коснулся ладошками его колена и подошел еще ближе. — это я попросил братиков поиграть со мной, — пробубнил он, глядя куда-то Фалюню в грудь. — Я уснул, а они не могли меня найти. — Он прятался в шкафу в одежде и задремал, — добавила Минака с улыбкой. Она была такой низенькой, что, сделав еще несколько шагов к столу, почти потерялась за высокими спинками кресел для посетителей. Фалюне даже пришлось вытянуть шею. Когда я нашла его, не смогла дозвониться до Ванцина. — Еще бы! — фыркнул Фалинь. — Под потолком в павильонах хреново ловит. Он поморщился и взглянул на юна. В смысле, плохо ловит? Минака тихо усмехнулась и все же приблизилась к столу, осторожно ставя на него кружку. — Я принесла вам чай. — Я пью только кофе, — отрезал Фалинь. — Я знаю, но кофе на ночь не очень полезен. Вы и так мало спите. Попробуйте, я добавила туда розмарин и лаванду. Фалинь с недоверием взглянул на кружку. Он так привык к картонным стаканчикам из кофеин и автоматов, что уже забыл, когда в последний раз пил что-то из обычной посуды. Кружка была высокой. На краю по окантовке вился узор из маленьких цветов лотоса. Минака отошла к окну и приоткрыла его, впуская в кабинет свежий воздух и отдаленный городской гул. «У вас очень душно. Будет болеть голова», — прокомментировала она. «Ты прямо-таки за здоровый образ жизни я смотрю, хмыкнул Фалинь и все же потянулся к кружке. Стенки были не горячими, а теплыми и приятно ложились в ладони своими скругленными боками. В одном Минака точно оказалась права. От хлынувшей в комнату прохлады сковывающее напряжение в висках немного ослабло. — Я учусь на вечернем на медсестру, — сказала девушка. — И мне нравится работать с травами и составлять из них чайные композиции. Вкусно? Фалин как раз решился сделать глоток. Он не любил зеленый чай за горечь, но этот был мягким и приятно обволакивал горло. На языке остался немного пряный привкус розмарина. А он думал, что его используют только в качестве приправы к стейкам. — Ммм, неплохо, — сказал Фалинь, отставив кружку на край стола. — Ну а ты? Он посмотрел на Гоюна. — Уже поздно, спи давай. Мальчик словно только и ждал, когда он к нему обратится. Обнял его ногу и прижался пухлой щечкой к колену. — А Линь Гэга не сердится? Фалинь поморщился и слегка пошевелил ногой, слыша, как тихо смеется Минако. — Нет, на тебя не сержусь. Только отпусти меня. А вот твоих братиков я бы с удовольствием придушил голыми руками. Все в тысячи эпох и в семье знали о сложном характере Фалиня и привыкли к его несдержанности. На друзей у него времени не было, да и на то, чтобы как-то подбирать слова, тоже. Однако Гой Юн к такому явно оказался не готов. Он отпрянул и широко распахнул глаза. Фалинь с досадой увидел, что они уже начинают блестеть от слез. На помощь снова пришла Минака. Она быстро обогнула стол и обняла мальчика, присев перед ним на корточки. «Ну — Ну-ну, а Юн? Фалинь просто устал. С Ван Сыном и Лун Анем все будет хорошо. — А они еще придут? — Всхлипнув, спросил Гоюн. У него смешно покраснел нос. Минако подняла вопросительный взгляд на Фалиня, который уже принялся снова пить чай. Что? А я откуда знаю, придут они или нет? — взорвался он. Честно признаться, было огромное желание не пускать на территорию обоих, а Ван сына. «Ищу и в свою квартиру. Сменят замки и ключи отнимет, чтобы наверняка». Лицо Гоюна еще больше скривилось. Фалин закатил глаза и со стоном добавил. «Да придут, не реви! Куда они денутся, чтобы их? Иди спать!» Гоюн часто закивал. Минака, вытянув губы трубочкой, стерла слезы с его щек и повернулась к Фалиню. «Вам тоже пора спать. Лучше возьмите такси. Вам нельзя за руль, вы устали». Он отмахнулся и отпил еще чаю. Кружка уже опустела больше, чем наполовину. «Не в первый раз. Может, вас подвести? — Мы живем на соседних улицах. Фалинь поперхнулся. — Откуда ты знаешь, где я живу? Минака усмехнулась, прижав к себе сонно-моргающего гуюна. Мальчик ухватился ручкой за ютуга туго косу. — Вы каждое утро покупаете кофе в кофейне «Лотос». Она находится в моем доме. Там работает моя мама. Это, кстати, оттуда. Девушка кивком указала на кружку в руке Фалиня. — Оу! Оставьте себе, это подарок. Я уложу аюна и буду ждать вас на парковке. Фалинь подавил зевок и кивнул. У него не было сил даже на то, чтобы спорить с ней. Чем раньше он окажется дома и рухнет в постель, тем лучше. Утром закажет такси. Минакова подхватила Гоюна на руки и направилась к двери. «Эй — Эй! — окликнул ее Фалинь. Как я тебя там найду? Машина-то какая? Девушка с улыбкой обернулась через плечо. — Уже почти полночь. Там остались только ваша и моя. Ван Цин никогда не уделял должного внимания этническим инструментам. Во времена обучения в университете он играл разве что на гитаре, и то только на студенческих сборищах и вечеринках. Никогда профессионально. Все хвалили его голос и то, как легко у него получается учиться чему-то новому, но на этом все и заканчивалось. Наверное, зря. Едва Лун Ань поднес к губам бамбуковую флейту, из мира исчезли все шумы и краски, оставив лишь легкие, уносящиеся куда-то вверх звуки. Ноты были похожи на маски кисти, под которой рождался разноцветный рисунок. Движение за движением, перелив за переливом. У лун Аня были прикрыты глаза, а его пальцы плавно порхали над деревянным корпусом флейты, накрывая то одно, то другое отверстие. Ван Цин любил музыку, но никогда еще она не завораживала его настолько. Появлялось ощущение, что он стоит в чистом поле, где только трава и мелкие летние цветы, насколько хватает глаз под пронзительное синего небо. Когда мелодия закончилась, а лун Ань посмотрел на него, Ван Цын даже не сразу пришел в себя. Он несколько раз моргнул, забыв, что у него в руках тоже была флейта. — Ох, Лун Ань, что это за композиция? — спросил он. — Скорбь разлуки. Лун Ань приблизил флейту к лицу снова. — Следи, чтобы губы были достаточно растянуты. Поток воздуха должен быть острым, чтобы получился звук. Ван Цын! Ван Цын помотал головой, прогоняя наваждение. Мелодия уже больше не звучала, но павильон словно сохранил ее эхо, звеневшее где-то в темных углах на высоте. — Извини, — сказал он и поставил руки так, как показывал Лун Ань до этого. — Я задумался. До назначенной медитации оставалось еще два дня. Юй Лань удалось немного остудить пыл Куан Ли и уговорить ее не торопиться с их совместным экспериментом с видениями. Вместо этого у Лун Аня и Ван сына появились свободные дни. Ван Цин планировал поснимать, а Лун Ань должен был заниматься своей диссертацией. Ван Цин поднес к губам флейту, накрыв пальцами все игровые отверстия, и попробовал сыграть ноту. Получилось резко и пронзительно, даже в ушах зазвенело. Лун Ань едва заметно прищурил глаза. Это он так морщился. Ван Цин уже начал учиться считывать выражение его лица по малейшим изменениям. Это вторая октава, сказал он, не так сильно! — Повезло, что я еще что-то помню из школьных уроков музыки, — улыбнулся Ван Цин. Попробуй эту. Лун Ань протер свою флейту мягкой тканью и протянул ее ему. — Это другая тональность, она немного ниже звучит. — А у меня какая? Ван Цин взглянул на неокрашенный бамбуковый корпус, который стискивал обеими руками. — Фа! Там есть отметка. Ван Цин послушно отдал ему флейту и взял другую. Он поднял ее к лицу и неуверенно посмотрел на Лун Аня. Тот, в свою очередь, выглядел совершенно невозмутимым, лишь смотрел так внимательно и серьезно, как настоящий учитель. Они должны были заниматься своими делами, но Ван Цин все равно напросился учиться играть на флейте. Он взял номер Лун Аня в тот вечер, когда уронил меч в шестом павильоне, и позвонил ему на следующий же день, промучившись пару часов сомнениями и угрызениями совести. Отвлекать его не хотелось, но внутри поселилось чувство чего-то неоконченного, незавершенного. Ван Сын больше всего не любил подобные ощущения, когда невозможно было заниматься чем-то, потому что мысли крутились и крутились на одном месте. Юй Лань же говорила, что им стоит проводить больше времени вместе. Если Лун Ань видел того юношу с флейтой, значит, эти занятия должны были поспособствовать продвижению. Хотя причина была куда проще. Ему просто хотелось проводить время с Лун Анем, а Ван Сын привык делать то, что хочется. Лучшего места, чем все тот же пятый павильон в тысячи эпох, они не нашли. Ван Цын предварительно позвонил Фалиню, чтобы не вышло, как в прошлый раз. Тот, проорав в трубку минут пять без перерыва, все же разрешил прийти, но под честное слово, что ни он сам, ни его клиенты их не увидят и даже не вспомнят об их существовании. — Ты окончил музыкальную школу, Лунань? — спросил Ван Цын. — Нет, художественную. — А кто учил тебя играть на Сяо? — Отец. Он коллекционирует этнические музыкальные инструменты. Ван Цын на пробу сыграл одну ноту получилось уже куда лучше. Он улыбнулся Лун-Аню, встретив его взгляд. — Покажешь мне? — Мы с отцом не общаемся, — ответил Лун-Ань и снова начал играть какую-то уже другую мелодию, не дав задать новые вопросы. На самом деле Ван Цин действительно не знал ничего о его семье. Это был первый раз, когда Лун-Ань вообще упомянул кого-то из ее членов. Почему он не общается с отцом? Они поссорились? Несмотря на разгоревшееся внутри любопытство, Ван Цин не решился спрашивать и занялся отработкой нот. Фрейта звучала медитативно и успокаивающе. Из тела во время игры уходило все напряжение, а глаза будто закрывались сами собой. Он не заметил, как начал пытаться подобрать ноты под мелодию «Лун Аня», чтобы они звучали в унисон. В павильоне горели только лампы вдоль стен, которые всегда выключали во время действия. Света от них было достаточно мало, но его вполне хватало для занятий музыкой то здание с крышей с первой постановки давно разобрали, так что здесь остались лишь декорации сурока. Части столов уже не было, они с Лун Анем разместились прямо на деревянном полу. Ван Цин взял у Минака пару плоских подушек, чтобы было мягче сидеть. Даже сквозь закрытые веки он видел, что в павильоне достаточно светло, но в следующем мгновение перед глазами заплясали алые пятна. Ван Цин в замешательстве открыл их, но знакомых декораций перед собой не увидел, Высокие серые стены заменили деревянные, обшарпанные. Сбоку стоял сколоченный из неотесанных досок стол, сгоревший на нем одинокой свечой. По ее бокам стекали, как слезы, капли мутного воска. Ван Цинь вскочил на ноги. Огляделся. Справа от него находилось небольшое круглое окно, за которым царила непроглядная ночь. В щели задувал холодный ветер. Он посмотрел на собственные руки и едва не выронил то, что держал. В пальцах была флейта, но вовсе не та, на которой он только что играл. На корпусе этой матовым блеском переливались изображения двух белых змей. — Что? — произнес Ван Цин, но сам себя не услышал. Он видел собственные залатанные рукава и бледную полупрозрачную кожу. Запястья казались непривычно худыми, ногти были неровно обломаны. По указательному пальцу тянулся заживший рубец. В ушах звенело. — Ван Цин! Где он? — Почему видит все это? в висках пульсировало, а изнутри поднималась волна жара, от которой, казалось, готовы треснуть ребра. «Ван — Ван сын! Запястья обхватили чьи-то пальцы. Кто-то звал его, но Ван сын не мог понять чей-то голос. Такой низкий и одновременно мелодичный, встревоженный. Он зажмурился, роняя флейту из ослабевших рук. Услышал, как она ударилась о деревянный пол. — Ван сын, посмотри на меня! — Лун Ань? Ван Сын открыл глаза. Лун Ань сидел перед ним крепко держа его за руки. Обе флейты, на которых они играли, лежали на полу. Ван Цын в ужасе огляделся. Они снова были в пятом павильоне. Вдоль стен горел свет. Лун Ань пристально смотрел на него и напряженно нахмурился. — Лун! Лун Ань! — хрипло произнес Ван Цын. Во рту пересохло, и он облизал губы, пытаясь перевести дыхание. В груди жгло. — Что случилось? Лун Ань отпустил его. И Ван Цин едва не подался следом, лишь бы его прикосновение не исчезало. Казалось, только оно и удерживало его на этой хрупкой грани реальности. И что это было? Сон? Видение? Что ты видел? Не ответив на заданный вопрос, произнес Лун Ань. Ван Цин снова встряхнул головой. Все мысли будто сузились до крошечной точки, в которой им было тесно. Виски выламывал от боли. Лун Ань вздохнул и, протянув руку, приложил к его лбу прохладную ладонь, отведя в сторону пряди челки. — Дыши глубоко. Ван Цин, послушай меня. — — Сосредоточься на дыхании, — сказал он. Упираясь лбом в его ладонь, Ван Цин закрыл глаза и сделал несколько глубоких вдохов и выдохов. Выскакивавшая из груди сердце немного успокоилось. Пол перестал раскачиваться. Вернулось ощущение собственного тела. — Что это? — медленно и тихо спросил Ван Цин. Лун Аня осторожно убрал руку и ответил. — Побочный эффект. Ты слишком резко вошел в глубокую медитацию. Ван Цин открыл глаза и удивленно уставился на него. — Куда? — Мы же просто играли на флейтах. — Флейту часто использовали при медитациях, как и цитру. — Ты когда-нибудь пробовал это раньше? — Что, на цитре играть? — рассеянно спросил Ван Цин. Лун Ань вздохнул. — Медитации. — А, нет, — ответил Ван Цин, вплетая пальцы в волосы. — Хотя, стоп, было пару раз. Моя сестра серьезно увлекалась этим... Так она и придумала этот эксперимент. Я тоже пробовал, но это было давно. Мне было, может, лет восемнадцать. Словно это все объясняло, Лун Ань кивнул. Он снова взял в руки флейту, на которой играл, и опустил на нее взгляд. — Что ты видел? Ван Сын поднялся на ноги, потому что не мог больше сидеть на одном месте. Руки неприятно онемели, и он потряс ими, сгибая и разгибая пальцы. — Какой-то деревянный дом или что-то в этом роде. Стол со свечкой. Кажется, была ночь. Он чувствовал взгляд Лун Аня, но не мог заставить себя посмотреть на него, пока не услышал его слова, от которых Пол снова начал куда-то уезжать из-под ног. — Это заброшенная лесная хижина. — Чего? Откуда ты знаешь? Ван Сын остановился и вскинул голову. Лун Ань крепко сжал флейту в руках. Бамбук тихо скрипнул под его пальцами. — Мы видели одно и то же. Новый костюм сидел непривычно. Он был темно-серым, очень плотным и точно так же состоял из нескольких слоев, как и предыдущий, только на этот раз дорогими тканями не отличался. Наоборот, в некоторых местах зияли прорехи, словно его уже износили до дыр. Волосы минака помогла забрать простой лентой, и ее кончики ложились на плечи, так что Ван Цин все время видел их боковым зрением. Он выглядел точно, как на том рисунке Лун Аня, что родился в пустой аудитории научного центра на его глазах. Лун Ань во время их незапланированной медитации вдвоем видел его именно таким. То есть не совсем его, того юношу, который всегда присутствовал в его медитациях до этого. Ван Цин не понимал, почему сам не смог заметить Лун Аня, если он был в том странном доме. И разве все это не похоже на бред? Как два человека могут видеть одно и то же, если все происходит только в их головах, в мыслях не укладывалось? Ван Цин выдохнул и сложился пополам перед зеркалом, уронив лицо в ладони. Он услышал шаги сзади. На плечи легли руки, но сквозь плотную ткань он не почувствовал их привычного тепла. — А Цин! — произнесла над его головой Юйлань. — Ты в порядке? — Ван Цин потер глаза и выпрямился, накрыв рукой пальцы сестры на своем плече. Она с обеспокоенной улыбкой смотрела на него в отражении в зеркале. — Да, все со мной нормально, просто все это так странно! — — Почему мы с Лун Анем видим одно и то же? Юйлань покачала головой и погладила его по волосам, аккуратно перебирая их пальцами. Ван Цин пожалел, что это лишь парик, так как почти не чувствовал этого прикосновения. В детстве она часто это делала. Ван Цин не раз засыпал, когда она вот так массировала ему голову. — Я не знаю, — сказала она. — Этот эксперимент с самого начала был черной картой. Мы можем только наблюдать, А Цин. Юйлань обошла его, оказавшись перед зеркалом. Присела на корточки и заглянула ему в глаза. — Если ты нервничаешь и не хочешь участвовать, мы не будем тебя заставлять. Я волнуюсь за тебя. Ван Цин улыбнулся и помотал головой. — Нет, я обещал помочь тебе. К тому же это так необычно, что я сам не могу не думать об этом. Юйлань улыбнулась в ответ. — Спасибо, Ацин. Пока это только сцены, которые невозможно никак сопоставить. Не торопись. Твоя задача сейчас точно такая же, как до этого. У вас больше нет сценария. Но будь осторожнее. Если почувствуешь себя странно, сразу сообщи». Она коснулась пальцами микрофона, который был загреблен у Ванцина на груди, где сходились края залатанных одежд. Ванцин кивнул. До постановки оставалось полчаса. «Так, а где моя Фрейта? спросил он. Юйлань поднялась на ноги, мимолетно погладив его по плечу. «У Минако!» — она обещала принести ее к началу. Флейту Ванцин в последний раз видел утром. Она была красивая. Он до сих пор удивлялся, как у Фалиня получалось в такие короткие сроки доставать все, что требовалось для их постановок. Учитывая, что у него были и другие заказчики, это казалось почти нереальным, но брат все равно умудрялся делать все необходимое. Не зря о тысячи эпох ходили такие восторженные отзывы. Кроме тех, разумеется, где Фалиня обвиняли в том, что он дурит людям головы. Эта флейта отличалась от тех, на которых его учил играть Лун Ань. Те были простые, светло-коричневые, покрытые обычным прозрачным лаком, без каких-либо рисунков. Новую же с белыми узорами на корпусе Ван Цын очень долго крутил в руках и рассматривал. Не только потому, что она была явно дорогой и тонкой работы, но и потому, что уже видел похожую в собственных руках. Или это были не его руки? Слишком худые, и слишком бледные. К Ван Цину особо не лип загар, но даже так его кожа не казалась настолько белой. По дороге в павильон Ван Цын заметил, как суетятся все сотрудники — Кто-то бегал с какими-то коробками, кто-то нес в руках такую охапку одежды, что самих не было видно за ней. Он даже столкнулся с Минако, которая едва не упала, врезавшись в него на ходу, когда поворачивала из угла. Ванцин подержал ее за локоть, чтобы она не растянулась на полу. Ох, извини, сказала девушка, засмотрелась в телефон. Ванцин улыбнулся. Ничего. А где моя Флейта? Минако поморщилась и потерла пальцами лоб. — Небольшая заминка, но мы ее уже решаем. Извини, мне нужно бежать. Она быстро обогнула его и унеслась дальше по коридору. Ван Цин проводил ее удивленным взглядом. Он привык к суматохе в тысячи эпох. Но Минако никогда, хоть и была загружена делами, не выглядела настолько загнанной. Ничего не оставалось, кроме как пойти в павильон. Он изменился до неузнаваемости. И Ван Цин впервые ощутил то, что, как он мог догадаться, чувствовал каждый раз лун-ань во время постановок. По коже прошелся холодок несмотря на то, что на площадке всегда было довольно жарко. Все выглядело в точности, как в его сне. Ван Цин теперь отказывался называть это как-то иначе, потому что от слова «видение» так и веяло каким-то сумасшествием или спиритическими сеансами. То ли Лун Ань настолько точно все прорисовал, то ли сдавал досконально подробные описания, но дрожь только усиливалась каждым шагом, пока Ван Цин двигался по направлению к центру павильона. Деревянные стены, стол со свечой, круглое старое окно. Волосы колыхнул прохладный ветер. Не было ни Хао Синя, который разбавлял бы атмосферу своей болтовней, ни Вилань, чья улыбка прогоняла любые сомнения. — Лон Ань! — позвал Ван Цин. Впервые с постановки на крыше он пожалел, что они отказались от гарнитуры. Сейчас не помешало бы услышать чей-нибудь голос. Это бы помогло осознать, что все вокруг — лишь декорации. Черт, он и сам всегда думал обо всех этих постановках как о театре. Почему же теперь было такое ощущение, словно он снова провалился в медитацию? Ван Сын коснулся кончиками пальцев шероховатой поверхности стола. Немного поодаль была покосившаяся дверь, которой он не помнил, но, наверное, ее при медитации хорошо видел Лун Ань. Как он понял, что эта хижина именно в лесу? Все выглядело таким заброшенным. На этот раз у них не просто не было сценария, они понятия не имели, что делать. Хотя даже находиться в этой обстановке было странно и неуютно. Ван Цин вспомнил, что так и не получил ни от кого приготовленную для него еще утром флейту. Куда она могла подеваться? Он услышал шаги и резко обернулся. В комнату через другую дверь вошел Лун Ань. Длинные волосы и серебристые одежды и без того делали его образ более возвышенным, а в таком полумраке он казался немым, снежным изваянием. Ван Цин попытался улыбнуться ему, но губы не слушались. Ему следовало собраться. Это же просто постановка, такая же, как все предыдущие. А это просто Лун-Ань, к которому он уже успел привыкнуть. Тот самый Лун-Ань, который стоически вынес с ним вместе гнев Фалиня, Тот самый Лун-Ань, который притащил Аюну кучу игрушек и помогал Ван-Цину обрабатывать мазью его синяки. Тот самый Лун-Ань, который рисует в пустой аудитории на закате, не включая искусственный свет, и который учил его играть на флейте. Ван-Цин выдохнул и повел плечами, чтобы сбросить с себя напряжение. «Флейта — Флейта! — сказал он, встретившись глазами с Лун-Анем. «Ты не знаешь, куда они ее дели?» Лун Ань молча указал куда-то за его спину, и Ван Цы обернулся. Флейта действительно была, лежала на столе, поблескивая жемчужной змеиной чешуей. Но ведь Ван Цин всего пару минут назад смотрел на этот самый стол, и ее там не было. Он усмехнулся. У Фалини работали потрясающие ребята, похоже, уже успели подсунуть незаметно. Он подошел к столу и взял ее в руки. Гладкий бамбук приятно и податливо лег в пальцы. Ван Цин задумчиво погладил белые чешуйки на ней, тронул тонкие линии, странно прохладные на ощупь. Они были другими, когда он в первый раз видел эту флейту утром. Просто изогнутый белый узор, чисто символический орнамент. Этот же четко изображал двух белых змей, которые были вырезаны так искусно, что походили на настоящих. Ладони странно покалывала, как от слабых разрядов, похожих на те, которые бывают от наэлектризованных шерстяных свитеров. Ван Сын повернулся к Лун Аню. Тот, не отрываясь, смотрел на него, будто чего-то ждал. Он поднес флейту к губам, понятия не имея, что будет на ней играть. У них с Лун Аньем был лишь один урок, за который Ван Сын научился только нотам, но еще не был готов сыграть цельную композицию. Он заметил, как Лун Ань сделал осторожный шаг к нему. Ван Сын прикрыл глаза и коснулся губами края отверстия флейты. — Ван Сяуши, пойдем со мной к старейшинам, я смогу... — Что ты сможешь? — Что сможешь ты, чего не могу я? — Если бы хотел, я бы давно сделал это. — Хотя бы выслушай. — Нет. — Я не желаю ничего слушать. Я хотел быть учеником твоего отца. Он мертв, а тебя мне не нужно ничего, в том числе это. Уходи. Ванцину вдруг стало так больно, что он не сдержал крика. Флейта выскользнула из его рук, когда он смял пальцами одежду у солнечного сплетения — которые будто проткнули мечом, а лезвие провернули несколько раз. Он осел на пол. «Ван — Ван сын! воскликнул Лун Ань, мгновенно оказавшись подле него. — Ван Сяуши! Лун — Лун Байхуа! Это были не их голоса. Перед глазами все заволокло кровавым туманом, прежде чем погрузилось в густую чернильную тьму. Ван сын почувствовал лишь, как заваливается на бок, но так и не коснулся пола. Последним воспоминанием было чье-то тепло и уже знакомый запах, и боль. Ее было столько, что хотелось только умереть».